Двенадцать безупречных ферментированных продуктов для здоровья кишечника и естественного укрепления иммунитета. Ферментация является одним из древнейших способов кулинарной обработки, тысячелетиями используемым в традициях народов мира. Причем ферментированные продукты – это не только йогурты, квашеные овощи или вино, но и выдержанные сыры, кофе и шоколад, приготовленные особым способом. Ферментация представляет собой процесс обогащения продукта живыми пробиотическими бактериями посредством сквашивания, в результате чего продукт тоже становится живым. Для этого нужны как минимум сутки в особых условиях. Молочным продуктам больше, овощам меньше. Продукты настаиваются в теплом месте. В процессе ферментации содержащиеся в продуктах углеводы начинают взаимодействовать с бактериями. дрожжами и микробами. Это изменяет химическую структуру пищи и запускает процесс роста полезных бактерий, которые в дальнейшем успешно колонизируют наш кишечник. Ферментация хороша тем, что позволяет существенно повысить биологическую ценность и продлить срок годности овощей и фруктов, свежей молочной продукции. Это возможность включать в рацион сезонные продукты в любое время и к тому же получать от еды значительно больше пользы. Потребление хотя бы 100 грамм любого ферментированного продукта в день обеспечивает организм суточной нормой пробиотиков. Ферментированные продукты способствуют улучшению пищеварения, поддерживают здоровье нервной системы и когнитивных функций, укрепляют организм и регулируют деятельность иммунной системы. Они смягчают неприятные проявления синдрома раздраженного кишечника, обеспечивают организм минералами, способствующими плотности костной ткани, помогают при аллергиях, борются с патогенной микрофлорой, а также способствуют улучшению настроения. Обладают антимикробным, антиоксидантным и успокаивающим действием, благотворно влияют на сосуды и нервную систему, помогают наладить сон, и повышает уровень энергии. Кроме того, культивируя полезную микрофлору кишечника, вы активно способствуете своему метаболическому здоровью. Состояние микробиома кишечника напрямую влияет на регуляцию инсулина, кортизола, глюкозы, функцию щитовидной железы и половой системы, здоровье мозга и опорно-двигательного аппарата, психоэмоциональное состояние и контроль аппетита. А кишечные патогены, питающиеся жирно сладко мучной полуфабрикатной едой и ненасытно ее требующие от вас, вносят ужасный раздрай во все эти сферы. Для исправления ситуации необходимо убрать килограммы корма для стандартной европейской разбойной флоры, которая выросла на белом хлебе, рафинированных маслах, майонезах, сладостях и полуфабрикатах. Замените все это на цельную, непереработанную еду, Однако стоит помнить, что даже самые полезные продукты не всегда могут подойти определенному человеку. Поэтому следите за реакцией своего организма. Если заметили негативные проявления в ответ на какой-то продукт, сначала поэкспериментируйте с дозой, потом с качеством. Смените производителя. Затем попробуйте то же самое, но домашнее. Если в результате ничего не изменилось, исключите данный продукт. Что касается овощей, Можно попробовать термообработку, не всем подходит свежие. Определите также реакцию организма на глютен и молочные продукты. Включите в рацион 100 грамм любого ферментированного продукта в день. Можете к каждому приему пищи добавить по 50-100 грамм. Например, добавьте к рыбе соленый огурчик, к мясу – квашеной капусты, на ужин выпейте полстакана живого кефира. Я бы хотел остановиться на 12 лучших ферментированных продуктах. Первое. Кефир. Самый простой и доступный вариант, а также самый древний. Кефиру уже более 3000 лет. Помимо бактерий содержит кальций, витамин В12, магний, витамин К2, биотин, фолиевую кислоту, естественные ферменты. Кроме того, бактерии с удовольствием питаются лактозой и тем самым снижают количество сахара в продукте. Сейчас на упаковках часто пишут «живой кефир», но для уверенности можете добавить бактериальную закваску и оставить на сутки. Второе. Чайный гриб. Отличный ферментированный напиток. Он готовится на основе сладкого черного чая, в который помещается культура чайного гриба. но не торопитесь от него отказываться. Сахар подчастую съедают активно плодящиеся колонии бактерий и дрожжей, поэтому готовый чайный гриб совершенно не сладкий. Учтите, что чайный гриб содержит микроскопические следы алкоголя, но при правильном количестве, 50-100 мл, вы этого даже не заметите. Третье. Квашеная капуста. Еще один ферментированный продукт с длинной историей. Ей более двух тысяч лет. Квашеная капуста – это источник витамина С номер один, самый полезный во всех смыслах продукт для холодных и темных сезонов. Она также богата витаминами А, К и группы Б, клетчаткой, медью, марганцем, кальцием, натрием, магнием и железом. К слову, квасить можно абсолютно любую капусту, хоть белокочаную, хоть краснокочаную. Кто-то даже заквашивает брокколи и цветную капусту. Делать это лучше самостоятельно, поскольку в магазинной квашеной капусте консерванты и добавки частенько убивают всю пользу. Четвертое. Соленые овощи. Огурцы, помидоры и другие традиционные деликатесы содержат не только пробиотические культуры, но и широкий спектр антиоксидантов. Следует учитывать, что уксус не способствует естественному брожению, поэтому необходимо использовать только соль, воду и пряности. Единственное исключение — яблочный уксус, поскольку он сам по себе является ферментированным продуктом, но его в соленье не добавляют. На самом деле для процесса ферментации и соль не нужна, но традиции есть традиции. Пятое — кимчи. Приготовить этот ферментированный салат можно и самостоятельно, это несложно. Кимчи — это овощи, сквашенные со специями, имбирем, чесноком, перцем и так далее. Однако магазинные варианты содержат чрезмерное количество сахара и растительного масла, что плохо сказывается на их полезных свойствах. Шестое. Сыр из сырого, непастеризованного молока. Коровьего, козьего или овечьего. Богат не только пробиотиками, но и кальцием, и фосфором. Ищите настоящий сыр и потребляйте его совсем понемножку, как изысканный деликатес. Седьмое. Йогурт. По составу аналогичен кефиру, но густые варианты содержат больше ценного молочного белка. Однако речь идет не о сладких йогуртах с кучей добавок, а о натуральном белом йогурте на живой закваске. Его несложно сделать самостоятельно. Доведите молоко до кипения, охладите примерно до 35 градусов и добавьте ложку закваски. После этого нужно убрать продукт в теплое место на сутки, чтобы он ферментировался. Но можно выдержать и только одну ночь. Чтобы сделать йогурт более густым, отцедите оставшуюся сыворотку. Ее можно использовать в других блюдах. Восьмое. Яблочный уксус. Отличный ферментированный продукт, но подходит не всем. Следует учитывать индивидуальную чувствительность к его компонентам. А при проблемах с ЖКТ советоваться с врачом. Настоящий яблочный уксус должен быть не кристально прозрачным, а мутным, с плавающими на дне кусочками матки. Такой уксус действительно содержит пробиотики, а также ценнейшие органические кислоты. Неплохо готовить на его основе соусы и заправки, но можно и просто растворять в воде. Столовой ложки в день вполне хватит. Девятое. Квас. Содержит впечатляющую концентрацию пробиотиков. В нем, как и в чайном грибе, содержится небольшое количество алкоголя. И чем дольше квас ферментируется, тем его больше, однако концентрация незначительная. Готовят квас на основе черствового ржаного хлеба. Желательно брать хлеб на закваске, собственной выпечки. 10. Хлеб на закваске. Неплохой продукт для тех, у кого нет проблем с глютеном. В ином случае можно попробовать использовать безглютеновую муку. Он полезен тем, что ферментация делает питательные вещества злаковых более биодоступными и снижает содержание антинутриентов. провоцирующих бури в ЖКТ. К сожалению, бактерии при термической обработке вероятнее всего не выживут. Зато вы получите пользу от злаковых в полном объеме. Одиннадцатое. Творог. Его тоже можно ферментировать и обогатить пробиотическими культурами. Такие варианты сейчас встречаются на рынке. Однако гораздо проще всего — Лишь добавить к хорошему домашнему творогу нормальной жирности живой греческий йогурт. Это еще и вкусно. 12. Кокосовый кефир отличное решение для тех, кто не дружит с молочными продуктами. Технология его производства аналогична обычному кефиру, только за основу вместо коровьего молока берется кокосовое. Можно даже приготовить его самостоятельно. В наше время в интернете рецептов все больше и больше. Вкус у кокосового кефира довольно нейтральный. Мне, например, нравятся десерты на его основе. Однако не стоит гнаться за кокосовым кефиром, вполне достаточно будет заготовить побольше квашеных овощей и обогатить рацион хорошими кисломолочными продуктами, а также выбирать квас или чайный гриб в качестве напитка. Хочу отметить, что ферментированные продукты обладают повышенной биодоступностью питательных веществ по сравнению со свежими. Из них значительно лучше усваиваются витамины и минералы. И еще один приятный бонус — снижение аппетита и тяги к пищевому мусору. Однако не начинайте сразу с больших порций. Если раньше в вашем рационе не было такой еды, организм может отреагировать слишком бурно. Большие порции в принципе никому не требуются. Овощи можно ферментировать самостоятельно и абсолютно любые. Им на обогащение полезными культурами требуется от двух до семи дней. Аюрведическая кухня не зря предлагает сочетать ферментированные овощи с противовоспалительными специями: гвоздикой, куркумой, анисом, тмином, бадьяном и так далее. Вместе они создают мощный защитный барьер, что важно для сезона простуд. Ну и конечно. Ищите те ферментированные продукты, которые подходят именно вам.